В разных языках встречается множество вариантов вежливого обращения, иногда очень странных, на наш взгляд. Так в Италии вежливым обращением было «Ваша светлость», «Ваша честь», «Ваша владетельность. все эти существительные и по-итальянски женского рода. Через некоторое время для краткости стали говорить просто «Она», и сейчас это «Она» на письме, выделяемые заглавной буквы. Обычно заменяет «вы» в обращении к одному лицу, как к женщине, так и к мужчине. Если итальянец говорит «она пишет», часто он имеет в виду «вы пишете», понять это можно только по контексту. В польском языке применяется обращение, так сказать, на «он», знакомое всем по телевизионному кабачку «13 стульев». Пан директор позволит предложить ему чашечку кофе, что угодно пану, Перевод личного местоимения из первого лица в третье, или полная замена его на обращение «пан», «пани», позволяет как бы ничем не затронуть личность собеседника. Но оказывается, возможно, еще более утонченная вежливость. Японцы вообще отбрасывают прямое обращение, заменяя его без личной конструкции. Вот как это выглядит на практике. Вопрос «куда вы идете?» звучит по-японски «куда имеется хождение?» Личные местоимения «я», «вы», «он», «они» есть в японском языке, но употребляют их в основном иностранцы, еще не очень усвоившие язык. Как известно, в английском языке сейчас практически нет обращения на «ты». Нет и самого этого местоимения. Оно начало выходить из употребления в XVI веке и полностью заменено вежливым «вы» в начале XVIII века. В англоязычных странах человек обращается на «вы» даже к собственной собаке. Наука и жизнь, номер первый, 1979 год, страница 72. Уточним лишь сведения, приводимые Фроловым о польском общении. Дело в том, что польский язык знает местоимение и «ты», и «вы». Однако вежливое «вы» устарело, архаизировалось и теперь употребляется ограниченно. Иногда стариками в деревне, иногда в некоторых семьях, с детьми по отношению к родителям, да еще в условиях сугубо официального делового общения. Обычное же бытовое вежливое обхождение с собеседником идет действительно через пан-пани. При этом, как можно было подметить в том же кабачке «13 стульев», сочетается это пан-пани своеобразно и с фамилией, и с именем, в том числе и сокращенным, И с названием должности, профессии, рода занятий. Пан Вотруба, пани Моника, пан Юрик, пан Директор, пан Спортсмен. Наше же обращение «товарищ» гораздо менее употребительно и сочетается значительно уже. С фамилией и с названием профессии и должности «товарищ Федоров», «товарищ милиционер. И, соответственно, звучит такое наше обращение очень официально. Неприемлемо для непринужденной атмосферы кабачка. В подобных условиях русские пользовались бы именами, именами-отчествами. Что касается возникновения вежливого «вы», то Марио Пей в приложении Фролова приводит две теории. Согласно одной, на закате Римской империи, когда было два императора в Риме и в Константинополе, подданные, обращаясь к одному из них, называли его «вы», показывая тем самым, что обращаются и к другому. По другой теории, «вы» соотносят с «мы», которым пользовались политические деятели, писатели, например, цицерон, вместо «я». Эта тенденция до наших дней сохраняется, как уже упоминалось в научном стиле, например, в процедуре защиты диссертации. Как бы то ни было, многие языки сегодня имеют две формы обращения к одному лицу, одну на «вы» — вежливую, другую на «ты». принужденную. Русский язык не составил исключения, и мы с вами хорошо чувствуем, когда следует применить «вы», а когда лучше подойдет «ты». И все же в некоторых случаях выбор оказывается затрудненным. Поэтому полезно выяснить, каким же условием удовлетворяет применение «ты» или «вы». Обратимся к словарям «ты». Употребляется по отношению к одному лицу, обычно близкому, а также в грубоватом фамильярном обращении. Быть с кем-то на «ты» и говорить кому-то «ты» — находиться с кем-либо в таких отношениях, при которых говорят друг другу «ты». «Вы» употребляется при обращении к нескольким или многим лицам, а также как форма вежливого обращения к одному